Глава 11. Вернувшись в Атениум после конфликта с Маккеном, Якимов отправился прямиком в английский бар и заказал двойной виски. Запиши на мой счёт, Альбу. Увидев, что Альбу и впрямь записал виски на его счёт, Якимов сделал вывод, что ему по-прежнему отпускают в кредит, и успокоился. Проблема, не требовавшая мгновенного решения, переставала для него существовать. В конце недели ему выдали счёт. Якимов потрясённо вгляделся в него и послал за управляющим. Тот объяснил, что поскольку агентство Маккена более не оплачивает его жильё, ему полагается расплачиваться раз в неделю, как и всем остальным. Дорогой мой, сказал Якимов. Моё содержание придёт через недельку другую. Сейчас всё сложно, перебои на почте, война, сами понимаете. На самом деле, его квартальное содержание уже пришло и разлетелось. Гостиничная еда надоела Якимову, и он потратил деньги на роскошные обеды в Капшечине или Джарден. Управляющий согласился подождать, и это продолжалось до тех пор, пока в гостиницу не стали стекаться приехавшие на Рождество. Тут уж управляющий сам послал за Екимовым. Со дня на день, истол уверял его Екимов: "Уже вот-вот". "Так дело не пойдёт, князь", ответил управляющий. "Если вы не в состоянии расплатиться, я вынужден буду обратиться в миссию". Екимов встревожился. Галпин говорил ему: Сейчас вас могут посадить под домашний арест, выслать третьим классом в Каир, а оттуда пинком отправить на фронт, прежде чем вы успеете выговорить благостопие, отказ по убеждениям или неизлечимый психоз. Дорогой, мы в этом нет нужды, ответил Якимов нервно дрожа. Я сам туда схожу. Мой дорогой друг Доби Допсон судит мне необходимую сумму. Надо только спросить. Я же не знал, что вы спешите. Якимов удали сутки. Он не сразу отправился к Допсону. В последнее время тот совсем меньше охотой давал ему взаймы. Для начала Якимов подошёл к завсегдатаю английского бара. Хаджимозка с Хорватом и Пало как обычно проводили время вместе. Сначала он обратился к Хорвату. "Дорогой мой, мне тут надо оплатить небольшой счёт. Моё содержание запаздывает. Не люблю быть должным. Не могли бы вы..." Не успел он закончить, как Хорват развёл руками, так убедительно демонстрируя полную нищету, что Якимов осёкся. Он повернулся к Хаджимозкусу. "Как вы думаете, возможно принцесса Тот рассмеялся. Мой дорогой принц, лучше обратитесь к Луне. Вы же знаете принцессу. Она так безответственна, просто смех берёт. К тому же, у румын не принято возвращать долги. Иякимов умоляюще взглянул на Чичипалу, обаятельного мужчину, который по слухам пользовался большим успехом у женщин. Тот шагнул в сторону и отвернулся с видом человека, который отказывается видеть и слышать то, что его не касается. Неужели никто не должен ни мне лей другой? В отчаянии взопил Иякимов. Чтобы умилостивить их, Ом попытался заказать напитки, но Альбу покачал головой. Остальные заулыбались, узнавая этот привычный им жест, но было совершенно очевидно, что теперь они презирают Екимова. Он более не был одним из них. Пришлось идти к Допсону. Тот согласился оплатить счёт при условии, что Екимов найдёт себе жильё подешевле. "Я подумывал о Минерве, дорогой мой". Допсон не желал слышать ни о Минерве, ни о любой другой гостинице. Екимов должен подыскать себе однокомнатную квартиру. Таким образом, в следующую субботу Якимов напоследок позавтракал в гостиной, покинул отель. Когда он стащил чемоданы в холл, партии отвернулись. Даже если бы они были готовы помочь Якимову, внимание всех присутствующих привлёк новый постоялец. Даже сам Якимов, несмотря на все свои горести, остановился и уставился на новоприбывшего. Это был седой, смогулый человечек в синем полосатом костюме. При ходьбе он издавал бряцание инцепей. Один глаз у него был закрыт повязкой, другой острый и критически оглядывал всё вокруг. Его левая рука была прижата к груди, а крошечная ладошка была затянута в перчатку телесного цвета. Сладка на пиджака в карман брюк спускалась золотая цепь. Ещё одна цепь, потолще, приковывала трос к его правому запястью и на ходу гремела серебряный набалдашник. Очевидно, не впечатлившись обстановкой гостиницы, он прошагал к конторке и рявкнул: "Есть письма для капитана Шеппи". Галпин замерши на полпути в бар, так ахнул, а ики мы заметил. Поразительный персонаж. Кто же это? Прибыл вчера ночью. ответил Галпин. Возможно, разведка. Никто не привлекает к себе столько внимания, как старые британские разведчики. Увидев чемоданы Якимов он спросил: "Что же, уже покидаете нас?" Якимов печально кивнул. "Нашёл себе неплохой уголок", ответил он и двинулся к повозке. Тем утром снег порхал в воздухе словно лебяжий пух и покрывал дороги тончайшей кисьёй. Мороз стоял страшный. Якимова везли к вокзалу. Извозчик был жилистый, жесточонный, явно никакой не какой-нибудь скопец. Лошадь представляла собой скелет, обтянутый шкурой, а от ударов кнута её кости ходили ходуном, угрожая рассыпаться по снегу. Из открытых ран текла кровь. Наблюдая за подёргиванием тощего крупа, Якимов прослезился, но оплакивал он не лошадь. Он оплакивал собственную судьбу. Не по своей воле он покидал сердце Бухареста ради его убогой нищокраины. Он чувствовал себя уязвлённым. С тех пор, как Доля умерла, мир повернулся к нему спиной. Теперь у него не осталось даже последнего напоминания об их жизни. Его испан на Суэзе Он оскавал по автомобилю словно по матери. При виде вокзала он вспомнил тот вечер, когда прибыл сюда без гроша в кармане. Какой ни долгой оказалась белая полоса, слёзы заструились по его щекам. Услышав всхлипывание, извозчик обернулся и уставился на Екимова с откровенным любопытством. Екимов утёр глаза рукавом. Улицы с вокзалом не были отремонтированы. Лошадь отступалась в выбоинах повозок тряслась. Ложи были покрыты ледяной коркой, которая трещала под колёсами. Здесь в основном стояли деревянные хибары, но среди них попадались и многоквартирные здания, недавно построенные, но уже казавшиеся трущёбами. Краска на дверях облупилась, на балконах висело выстиранное бельё, женщины перекрикивались между собой. Екимов подыскал себе комнату в одной из таких квартир. В объявлении говорилось, что жильца ожидает небывалая роскошь. Екимов решил, что небывалая роскошь по скромной цене ему вполне подходит. На поиски нужного здания ушёл час. Слуга приоткрыл дверь квартиры и пробормотал что-то насчёт сиесты, но Екимов притворился, что не понимает. Каменный подъезд, продуваемый насквозь, казался холоднее улицы. Екимов подножал на дверь и ввалился в маслянистый жар квартиры. Уходить он не планировал. Потерпевший поражение слуга боязливо постучал в дверь одной из комнат, вошёл и был встречен яростными криками. Наконец в коридор выглянули мужчины и женщина, одетые в халаты и уставились на Екимова раздражённо и высокомерно. Что это за человек? спросил мужчина. Скажи ему, чтобы убирался, заявила женщина. Мгновение спустя Якимов понял, что эти двое говорят по-английски просто с ужасным акцентом. Он поклонился и широко улыбнулся. Вы говорите по-английски? Как англичанин, я польщён. Я бы хотел посмотреть комнату, которую вы сдаёте. Англичанин. Женщина шагнула к нему с таким жадным выражением на лице, что Якимов стремительно поправился. Из белых русских, уточнил он. Беженцы зоны военных действий вы? Беженец? Она повернулась к мужу, на лице её было ясно написано: "Конечно, какой ещё у нас может быть англичанин? Меня зовут Якимов, князь Якимов". "Князь?" Предлагаемая комната оказалась тесной, заставленной резной румынской мебелью и увешанной вышивками, и всё же достаточно тёплой и удобной. Он согласился её снять. "Она стоит 4000 леев в месяц", сказала женщина, которую звали госпожа Протопопеску. Увидев, что Якимов не стал торговаться, она добавила: "Вы платите вперёд". Завтра, дорогая моя. Он коснулся губами её пухлой масляной ручки. Завтра мне в британской миссии придётся задержание. Госпожа Протопопьевску взглянула на мужа, который сказал: "Это же английский князь, и вопрос оплаты был временно отложен. Екиму сообщили, сколько на самом деле стоит поездка сюда из центра города". Надёжно поставив свои чемоданы на тротуар, он вручил извозчику деньги и 10 лейф на чай. Тот смерил его неверищим взглядом, после чего издал трагический вопль. Он требовал ещё денег. Иекимов решительно покачал головой и стал собирать свой багаж. Извозчик швырнул монеты на дорогу. Не обращая на это никакого внимания, Иекимов стал к коробкаце-по лестнице. Размахивая кнутом и что-то страстно сообщая прохожим, извозчик соскочил на землю и подобрал деньги. Иекимов не понимал, что говорит этот человек, но был потрясён его гневом. Он попытался бежать, но споткнулся, уронил чемодан и в ужасе прижался к стене. Извозчик не стал нападать на него, а вместо этого пошёл за ним следом, громко топая, щёлкая кнутом и вообще производя столько шума, что соседи выглядывали из дверей, чтобы узнать, что происходит. Госпожа Протопопеску и её слуга наблюдали за ними с лестничной площадки. "Сколько вы ему дали?" спросила она. Екимов назвал цифру. "Этого более чем достаточно". Теперь на её лице был написан настоящий гнев. Она вздела кулаки к небу и набросилась на извозчика с какой-то яростной тирадой на румынском. тот остановился, как вкопанный, медленно двинулся прочь, оборачиваясь, чтобы метнуть в Екимова ненавидящий взгляд. Увидев это, слуга кинулся ему вслед, пылая той же яростью, что и его хозяйка, тогда как сама она припроводила Екимова в квартиру. "Дорогая моя, вы были великолепны", сообщил он и уселся на кровать, чтобы отдышаться. "Я сказала ему: "Да как ты смеешь оскорблять благородного человека? Так и надо обращаться с грязными крестьянами". Она щёлкнула пальцами, показывая, что вопрос решён. "Теперь деньги?" Сегодня вечером, пообещал он, когда придёт дипломатическая почта, я схожу в миссию и заберу своё содержимое. Чёрные глазки госпожи Протопопевску недоверчиво выкатились. Чтобы встретить жильца, она встиснулась в короткое чёрное платье, которое облегало все её складки словно вторая кожа. Густо напудренное лицо обвисло, будто увядшая магнолия. Она кликнула мужа. В комнату вошёл сам Протопопевску, одетый в форму офицера самого низкого звания. Это был худоюсутулый человек в корсете с на румянинами щеками и усами ж при штальмейстера. но без малейших признаков того огня, который пылахал в его супруге. "Идите немедленно и принесите деньги", неубедительно приказал он. "Не сейчас, дорогой мой", Екимов устроился поудобнее в вышитых подушках. "Мне надо прикорнуть, этот шум меня утомил", он прикрыл глаза. "Нет!" воскликнула госпожа Протопопьевску, и отпихнув мужа, схватила Екимова за руку и стащила его с кровати. "Идите сейчас, немедленно!" она оказалась очень сильной. Вытолкнув Якимова в коридор, она захлопнула дверь в комнату, заперла её и сунула ключ в сумочку. Вот так. Когда вы принесёте деньги, я дам вам ключ. Якимов у Ноф оказался на Морозной улице. Где же ему взять деньги? К Добсону идти он не осмеливался. Вчера тот дал ему 4000 чилийев на квартиру, и Якимов, не подозревая, что госпожа Протопопевску окажется такой настырной, потратил их на восхитительный ужин. Мостовая промёрзла насквозь. Он чувствовал, как холод проникает через разбитые подошвы ботинок. о том, чтобы вернуться на главную площадь пешком не могло быть и речи. И понимая, что пришла пора освоить общественный транспорт, он присоединился к толпе, ожидающей трамвай. Когда тот прибыл, началась истерическая давка, в которой Екимова и какую-то старушку сбили с ног. Та поднялась и снова ринулась в бой, и Екимов остался позади. Когда пришёл следующий трамвай, он был уже готов к сражению. Всего за несколько леев его довезли до центра города. Он понимал, что в этом городе можно жить очень дёшево, но кому нужна эта дешёвая жизнь? только не Якимову. Он направился прямиком в английский бар, но там было пусто. Понимая, что надо продолжать поиски, он направился в гастроном "Драгомир", убежище, где джентльмен мог продегустировать сыры и стащить пару печений. Магазин уже украсили к Рождеству. Возле него крестьяне торговали карпатскими ёлоками. Деревья прислонили к витринам и поставили в бочки, разложили на мостовой в окружении гор остролистые лавра. Гирлянды из присыпанных снегом еловых лап словно кошны обвивали входные двери. Это был большой магазин, Один из крупнейших в Бухаресте. Сейчас он напоминал небольшой замок, весь в рождественских украшениях. Светящиеся витрины были покрыты морозными узорами. У двери стояло чучело человека при насадних лапах, жёлтые клыки, отполированная до блеска чёрная шкура, снежинки в шерстине. По бокам вниз головой висели олени, и их рога упирались в землю. Екимов вздохнул. Эти украшения напомнили ему прежние праздники в крионе Рицце, отлоне Ежиневском бареваже. Где же он встретит это Рождество? Уж точно не в атенеуме. Входя в магазин, он увидел, что завеем притаилась компания попрошайки, которые привели него подняли такой шум, что из дверей выбежал швейцар, который одного из них пнул, другому дал затрещину, а остальных отогнал мокрым полотенцем. Якимов проскользнул внутрь. В небольшом отделе у входа продавались товары, импортированные из Англии: овсянка Quaker, консервированные фрукты, солонины и Оксфордский джем. Роскошные товары даже на фоне общей роскоши. Якимовывание интересовали. Он отправился в главный зал, где в кучу были свалены тушки индей и гусей, кур, фазанов и куропаток, тетеревов, бекасов, голубей, зайцев и кроликов. Он присоединился к череде мужчин, которые с важным видом ходили кругами и разглядывали эти трупики. Сюда не ходили ни слуги, ни даже жёны. Это было место для мужчин. Здесь они разглядывали еду, как и Якимов, и наслаждались недоступным ему предвкушением. Он наблюдал за тем, как тучный господин в галошах и каракулевом воротнике, застёгнутый на все пуговицы и с шапкой в руках, выбрал и велел разделать индейку по-прежнему украшенную перьями. Глядя на это, он сглотнул от голода. Для праздново наблюдателя это было не лучшее время. Вокруг прилавков, где были выставлены моллюски икра и всевозможные сосиски, толпилось столько покупателей, что ничего не было видно. Он побродил вокруг вознаграждённой лишь ароматом ветчины в меду и греческих апельсинов. Продавец обрубал лапки живых лягушек и швырял ещё шевелящиеся обрубки в ведро. Екиму во это зрелище не понравилось, но он тут же забыл о нём, увидев корзину шампиньонов, которые этим утром доставили самолётом из Парижа. Он потрогал их, и на пальце у него осталась красная французская пыль. В отделе сыр рофородовали ножом. Чловечек в жёлтых кожаных перчатках шастал туда-сюда, сопровождаемый продавцом и пробовал сыры. Екимов разглядывал сыр в свиных мычевых позорях в овощине, в коре, переплетённых ветках, в соломенных ковриках, виноградных косточках, деревянных мисках и рассоле. Не в силах более сдерживаться, он отломил кусочек рокфора и уже хотел было сунуть его в рот, как вдруг почувствовал, что за ним наблюдают. Это был Гай Прингл. "Здравствуйте, дорогой мой", сказал Екимов и выронил сыр в миску с кислыми сливками. "Здесь не просто дождаться своей очереди. Гай был не один. Горит отвоевала продавца у мужчины в жёлтых перчатках. Она уже хотела продиктовать свой заказ, но возмущённый мужчина в перчатках начал требовать внимания. Продавец оттолкнул Гарет, едва не сбив её с ног в стремлении продемонстрировать свою готовность услужить. "Сволочь", сказала Гарет, и продавец обиженно оглянулся на неё. С того самого вечера в саду Атениума Якимов опасался Гарет. Он наклонился к Гаю и торопливо зашептал: "Ваш бедный старый яки угодил в переделку. Если мне не удастся раздобыть 4000, придётся ночевать на улице". Увидев, как Гай взглянул на Гариет и Якимов торопливо добавил: "Я не забыл, должен дорогой девочке-тыщёнку, рассчитаюсь, как только получу своё содержание". Гай вытащил старый блокнот, в котором держал купюры, и нашёл там 2000 леев, которые передал Якимову. "Жаль, что вы не польский беженец", сказал он. "Я знаю человека, который заведует помощью польским беженцам. Может, я и не совсем польский беженец, дорогой мой, но я беженец из Польши, попал сюда через Югославию". Гай решил, что это может сработать. Он продиктовал Якимову адрес центра помощи Польше, после чего напомнил, что Якимов обещал прийти к ним в гости. Занят ли он, например, на Рождество? Как ни странно, дорогой мой, я совершенно свободен. Так приходите на ужин, сказал Гай. Центр помощи Польше располагался на улице недостроенных красных домов, заброшенных на зиму. Повсюду до сих пор валялись стройматериалы. Снег засыпал жёлтую глину и горы песка и извести. Рядом с одним из зданий, почти достроенным, стояла очередь поляков в подтяжках и коротких куртках, переминающихся от холода с ноги на ногу. Екимов прошагал мимо них, кутаясь в царское пальто. Князь Екимов к мистеру Лоусону объявил он старому крестьянину, открывшему дверь. Его провели прямо в комнату, где пахло мокрой штукатуркой. Кларисс сидел за столом, укутанный в армейское одеяло и с керосинкой в ногах, и очевидно был сильно простужен. Когда Якимов отрекомендовался другом Гая Прингла, Кларрен словно бы смутился, по-видимому, поражённый знатностью своего гостя. Почувствовав уверенность в себе, Якимов сообщил, что он прибыл из Польши, где жил в поместье родственника. Несколько недель он служил здесь заместителем Маккена, когда Маккен отбыл в Польшу, Якимов остался, чтобы дождаться своего содержания. Война всё спутала, содержание запаздывало, и таким образом он остался здесь без гроша в поисках корки хлеба. Странным образом Кларисс отреагировал на этот рассказ совсем не так, как ожидал Екимов. Некоторое время он разглядывал свои ногти, после чего заявил с неожиданной твёрдостью: "Ничем не могу вам помочь. Вы не поляк, обратитесь в британскую миссию". Лицо Екимова вытянулось. "Но, дорогой мой, я нуждаюсь не меньше, чем те, что стоят у двери. Дело в том, что если я сегодня не найду 4000, мне придётся ночевать на улице. Эти стоят в очереди, чтобы получить пособие в 100 ливль в день", холодно сказал Кларисс. Вы хотите сказать 1000? 100. Крикимов начал подниматься, но тут же рухнул обратно. Мне раньше не приходилось pobiraться, сказал он. Я из хорошей семьи, не привык к такому. Честно говоря, и я в отчаянии. Миссия мне не поможет, отправит меня в Каир. Бедному старому яки там не место. Слабое здоровье, голодаю, не знаю, когда поем в следующий раз. Голос его дрогнул, он прослезился. Кларисс был потрясён таким проявлением чувств. Сунул руку в карман и достал купюру, одну единственную, но это оказалась купюра в 10.000 леев. "Господи", сказал Якимов, в который от одного вида этой купюры пришёл в себя. "Минуточку". Клоранс явно разволновался, щёки его порозовели, он принялся искать бумагу в ящике. Вытащив лист, он написал расписку. "Я осужаю вам эту сумму", сказал он внушительно. "Так как вы являетесь другом Гая Прингла. Деньги поступают из фонды, должны быть возвращены, как только вам придёт содержание". Когда расписка была подписана, а купюра перешла из рук в руки, Кларисс, очевидно испытывая облегчение о собственной щедрости, улыбнулся и сказал, что он как раз собирался пообедать. Не хочет ли Якимов к нему присоединиться? С радостью, дорогой мой, с радостью. Вы знакомы с капитаном Шеппи, спросил Кларисс, пока они ехали в капшу в выделенном ему автомобиле. Разумеется, дорогой мой, ответил Якимов. Прекрасно его знаю. Один глаз, одна рука, но даст фору многим. Что он здесь делает? Мне сообщили, Егимов понизил голос. Разумеется, подобную информацию не следует передавать, но мне сообщили, что он является важным представителем британской разведки. Клоранс недоверчиво рассмеялся. Кто вам это сказал? Не имею права сообщить. Как же был любимым рестораном Егимова в Бухаресте. Ощутившись великолепие алых ковров, плюша, хрусталя и позолоты после ледяных порывов ветра Кривац, он почувствовал, что наконец-то вернулся домой. Наими Кларенса был заказан столик у двойных окон, выходивших на усыпанный снегом сад, чтобы исключить самую возможность сквозняка между рамами были положены алые шёлковые подушки. Гость Кларенса, кряжестый мужчина с видом одновременно самодовольным и застенчивым, поднялся им навстречу не улыбаясь, а увидев Екимова, нахмурился. Кларенс представил их: граф Стефанески, князь Екимов. Русский, спросил Стефанески. Белый русский, дорогой мой, британский подданный Стефанесский издал звук, который, очевидно, значил: "Все вы русские одинаковы". Уселся обратно и уставился на скатерть. "Князь, иким, выбежал из Польши", примирительно сказал Кларэнс. "Неужели?" Стефанесский поднял голову и осмотрел Икимова недоверчивым взглядом. "Из какой же вы части Польши?" "Икیمو фотнулся в меню и сообщил. "Очень рекомендую взять лангуста в паприке, и плов с куропатками здесь просто восхитительный". Стефанесский упорно повторил свой вопрос. Князь Екимов говорил, что жел уродственников, у которых там поместье, сказал Кларэнс. Мне бы хотелось знать их имя. Я состою в родстве со многими землевладельцами, а с остальными поддерживаю отношения. Видя, что Стефанески упорся намертво, Екимов попытался объясниться. Боюсь, что у нас вышло маленькое недопонимание. Я покинул Польшу до того, как всё началось. Работал под прикрытием, знал, что сейчас начнётся суматоха, и мне приказали уехать. Я же из белых, сами понимаете. Так что, если говорить прямо, бедному старому Яки пришлось улепётывать. Стефанески пристально наблюдал за ним, ожидая какого-то вывода из этой истории. Когда Якимов умолк, надеясь, что предоставил достаточно объяснений, граф сказал: И по пути я потерялся, оказался в Венгрии. Мой друг, человек широчайшей души, граф Игнотус, пригласил меня пожить у него. Так что на самом деле это поместье было в Венгрии. То есть вы въехали не через Львов и Яссы, Уточнил Стефанески вежливо. Нет, отправился прямиком в Венгрию через Чехословакию, разумеется, дорогой мой. Тогда каким же образом вы избежали немцев? Каких немцев? Вы что, умудрились с ними не встретиться? Как вам сказать? Иекимов умоляюще взглянул на Клэрэнса, который очевидно испытывал неловкость, слушая этот диалог. Когда Стефанески начал требовать ответа, Клэрэнс вмешался. Он мог ехать через Закарпатье. Закарпатье? Стефанесский обернулся к Кларнсу. "Та мне до купации?" "Кажется, нет", ответил Кларнс. Некоторое время Стефанесский и Кларнс, не обращая внимания на Екимова, спорили, смог ли бомбе безопасно преодолеть Закарпатье. Вдруг Стефанесски посетила очередная мысль. Это значит, что ему пришлось преодолевать Карпаты. Он повернулся к Екимову. "Вы пересекали Карпаты?" "Откуда мне знать?" простонал Екимов. "Это был кошмар, вы себе не представляете". "Я не представляю". Я ездил с беженцами из Варшавы в Бухарест, попадал под бомбёжку и полемётный обстрел. Мои друзья погибали, и я хоронил их. И я, значит, не представляю, махнув рукой, чтобы показать, что считает Екимов чем-то незначительным, он повернулся к Кларнсу и принялся расспрашивать его о центре помощи Польше. Радуясь, что его оставили в покое, Екимов сосредоточился на плове с перепёлками, который им как раз принесли. Несмотря на то, что Екимов рекомендовал Мозельское тридцать четвёртого года и Бургунское тридцать седьмого, Клоран заказал одну бутылку румынского красного вина. Официант принёс три бутылки и поставил их рядом с Екимовым, который посмотрел на него с полнейшим пониманием. Стефанеский рассказывал, как накануне побывал в горном польском лагере для интернированных. Подойдя к ограде из колючей проволоки, он увидел деревянные хижины, наполовину занесённые снегом. Румынский охранник у ворот отказался пустить его без разрешения дежурного офицера. А того нельзя было беспокоить, потому что у него была сиеста. Стефанески потребовал, чтобы охранник позвонил офицеру, но тот ответил: "Это невозможно, офицер спит не один". И вот я торчу перед лагерем битых 2 часа, поскольку дежурный офицер спит, и не один. Господи, как же я презираю эту страну. Все поляки до единого презирают эту страну. Иногда я думаю, что лучше было бы остаться в Польше и умереть всем вместе. Не могу не согласиться, дорогой мой, вставил Екимов, наслаждаясь едой и выпивкой. Стефанески взглянул на него с отвращением. Мне казалось, обернулся он Кларэнсу, что мы планировали поговорить наедине. Принесли второе блюдо, говядину на вертеле, и под него пустошили второй бутылку вина. Кларэнс некоторое время излагал Стефанески суть своего соглашения заместителя министра, согласно которому поляков отправляли на границу с Югославией, откуда они могли перебраться во Францию, чтобы присоединиться к союзническим войскам. Румынские власти разрешали эти побеги, если им платили 1000 леев за голову. Говездан был превосходный. Егимов отдал ей должные и принялся изучать поднос с французскими сырами, когда Кларэнс заметил, что официант разливает вино из новой бутылки. "Я заказывал только одну бутылку", сказал он. "Почему вы принесли вторую?" "Это уже третья бутылка, господин", ответил официант весьма мерно. "Третья?" в ужазе повторил Кларэнс. "Я не заказывал три бутылки. Так зачем же вы их выпили?" спросил официант и удалился. Все эти румынские официанты одинаковы, примирительно сказал Якимов. Им нельзя доверять, дорогой мой. Мы что, действительно выпили 3 бутылки? Вот же они пустые, дорогой мой. Клоранс взглянул сначала на пустые бутылки, стоявшие рядом с Якимовым, после чего перевёл взгляд на самого Якимова, так, словно подозревал, что тот выпил их в одиночку. Когда принесли кофе, Якимов шепнул официанту: "Коньяк". Рядом с ним тут же материализовались бокалы и бутылка. Что это? Спросил Клоренс. "Кажется, Бренди, дорогой мой?" ответил Екимов. Клоренс подозвал официанта. "Унесите это и принесите счёт". Поднос с сырами всё ещё стоял рядом со столом. Екимов украдкой отрезал себе длинный кусок бри и сунул его в рот. Клоренс и Стефанески наблюдали за ним со смесью неверия и отвращения. "Что-то аппетит разыгрался", сказал Екимов виновато. Все промолчали. Когда со счётом было покончено, Клоренс достал блокнот и записал расходы. Дальнозоркий Екимов прочёл Обед с графом Эссо и князем Я 5500 леев. Аванс князю Я, британскому беженцу из Польши 10000 леев. На мгновение Якимо стало не по себе от вида собственной лжи, записанной для дальнейшего применения, но он тут же забыл об этом. Когда они вышли из ресторана, сытость словно дополнительно защищала его от мороза. "Дивный обед, дивное общество", сказал он Клэрэнсу и распространил свою улыбку на Стефанеске, стоявшего в отдалении. Клэрэнс ничего не ответил. Екимов ожидал, что его подвезут, но этого не произошло. Когда Кларнс и Стефанеский уехали без него, его радость стала понемногу угасать. Но тут он вспомнил, что у него есть ещё 12.000 леев. Он отправился в кондитерскую при ресторане и купил себе серебряную шкатулку с малиновыми пастилками. Счастливо прижимая её к груди, он подозвал такси и отправился в своё новое жильё, где спокойно проспал остаток дня.